Леонид Пантелеев. Рассказы о Белочке и Тамарочке. На море. У одной мамы было две дочки. Одна девочка была маленькая, а другая побольше. Маленькая была беленькая, а побольше черненькая. Беленькую звали Белочка, а черненькую Тамарочка. Девочки эти были очень непослушны. Летом они жили на даче. Вот раз приходят и говорят, «Мама, а мама, можно нам сходить на море, покупаться?» А мама им отвечает, «С кем же вы пойдете, доченьки? Я идти не могу, я занята, мне обед надо готовить». «А мы, — говорят, — одни пойдем». «Как это одни?» да так, Возьмемся за руки и пойдем. А вы не заблудитесь? Нет, нет, не заблудимся, не бойся. Мы все улицы знаем. Ну, хорошо, идите, говорит мама. Но только смотрите, купаться я вам запрещаю. По воде босичком походить это можете. В песочек поиграть это пожалуйста. А купаться не-не. Девочки ей обещали, что купаться не будут. Взяли они с собой лопатку, формочки и маленький кружевной зонтик и пошли на море. А у них были очень нарядные платьица. У пилочки было платьица розовенькая с голубеньким бантиком. А у Тамарочки наоборот. Платьица была голубенькая, а бант розовый. Зато у них у обеих были совсем... Одинаковые синие испанские шапочки с красными кисточками. Когда они шли по улице, все останавливались и говорили, «Вы посмотрите, какие красивые барышни идут!» А девочкам это приятно. Они еще и зонтик над головой раскрыли, чтоб еще красивее было. Вот они пришли на море, стали сначала играть в песочек. Стали колодцы копать, песочные пирожки стряпать, песочные домики строить, песочных человечков лепить. Играли они, играли, и стало им очень жарко. Тамарочка говорит, знаешь что, Белочка, давай выкупаемся. А Белочка говорит, ну что ты, ведь мама нам не позволила. Ничего, говорит Тамарочка, мы потихоньку. Мама и не узнает даже. Девочки, они были очень непослушные. Вот они быстренько разделись, сложили свою одежку под деревом и побежали в воду. А пока они там купались, пришел вор и украл всю их одежду. И платьицу украл, и штанишки украл, и рубашки, и сандалики, и даже испанские шапочки с красными кисточками украл. Оставил он только маленький кружевной зонтик и формочки. Зонтик ему не нужен, ведь он вор, а не барышня А формочки он просто не заметил Они в стороне лежали, под деревом А девочки и не видали ничего Они там купались, бегали, брызгались, плавали, ныряли А вор в это время тащил их белье Вот девочки выскочили из воды и бегут одеваться Прибегают и видят, ничего нет Не платит Ни штанишек, ни рубашек, даже испанские шапочки с красными кисточками пропали. Девочки думают, может быть, мы не на то место пришли? Может быть, мы под другим деревом раздевались? Но нет, видят, и зонтик здесь, и формочки здесь, значит, они здесь раздевались под этим деревом. И тут они поняли, что у них одежку украли. Сели они под деревом на песочек и стали громко рыдать. Белочка говорит, Тамарочка, милая, зачем мы мамочку не послушались? Зачем мы купаться пошли? Как же мы с тобой теперь домой попадем? Тамарочка сама не знает, ведь у них даже трусов не осталось. Неужели им домой голыми придется идти? А дело уже к вечеру было. Уже холодно стало. Ветер начинал дуть. Видят девочки. Делать нечего. Надо идти. А зябли девочки посинели, дрожат. Подумали они, посидели, поплакали и пошли домой. А дом у них далеко был. Нужно было идти через три улицы. Вот видят люди. Идут по улице две девочки. Одна девочка маленькая а другая побольше. Маленькая девочка беленькая, а побольше черненькая. Беленькая зонтик несет, а у черненькой в руках сетка с формочками. И обе девочки идут совершенно голые. И все на них смотрят, все удивляются, пальцами показывают. Смотрите, говорят, какие смешные девочки идут. А девочкам это неприятно. Разве приятно, когда все на тебя пальцем показывают? Вдруг видит, стоит на углу милиционер. Фуражка у него белая, рубашка белая, и даже перчатки на руках тоже белые. Он видит, идет толпа. Он вынимает свисток и свистит. Тогда все останавливаются, и девочки останавливаются, и милиционер спрашивает, что случилось, товарищи? А ему отвечают, «Вы знаете, что случилось? Голые девочки по улицам ходят». Он говорит, «Это что такое? А? Кто вам позволил гражданке голышом по улицам бегать?» А девочки так испугались, что и сказать ничего не могут. Стоят и сопят, будто у них насморк. Милиционер говорит, «Вы разве не знаете, что по улицам бегать голышом нельзя? А?» «Хотите, я вас за это сейчас в милицию отведу, а?» А девочки еще больше испугались и говорят, «Нет, не хотим, не надо, пожалуйста, мы не виноваты, нас обокрали». «Кто вас обокрал?» Девочки говорят, «Мы не знаем, мы в море купались». А он пришел и украл всю нашу одежду. «Ах, вот оно как!» – сказал милиционер. Потом подумал, спрятал обратно свисток и говорит, «Где живете, девочки?» Они говорят, «Мы вот за тем углом в зелененькой дачке живем». «Ну вот что», — сказал милиционер, «бегите тогда скорее на свою зелененькую дачку, наденьте на себя что-нибудь тепленькое и никогда больше голые по улицам не бегайте». Девочки так обрадовались, что ничего не сказали и побежали домой. А в это время их мама накрывала в саду на стол. И вдруг она видит, бегут ее девочки, Белочка и Тамарочка, и обе они совсем голые. Мама так испугалась, что уронила даже глубокую тарелку. Мама говорит, девочки, что это с вами? Почему вы голые? А Белочка ей кричит, мамочка, знаешь, нас обокрали. Как обокрали? Кто же вас раздел? Мы сами разделись. «А зачем же вы раздевались?» – спрашивает мама. «А девочки сказать ничего не могут, стоят и сопят». «Вы что?» – говорит мама. «Вы, значит, купались?» «Да», – говорят девочки, – «немножко купались». Мама тут рассердилась и говорит, «Ах, вы негодницы этакие, ах, вы непослушные девочки! Вот во что же я вас теперь одевать буду? Ведь у меня же все платья в стирке!» Потом говорит, «Ну, хорошо». «В наказание вы у меня теперь всю жизнь будете голые ходить». Девочки испугались и говоря «А если дождь?» «Ничего», — говорит мама, «у вас зонтик есть». «А зимой?» «И зимой так ходите». Белочка заплакала и говорит, «Мамочка, а куда же я платок носовой класть буду? У меня же ни одного кармашка не осталось». Вдруг открывается калитка и входит милиционер и несет какой-то беленький узелок. Он говорит, «Это здесь живут, которые по улицам голые бегают?» Мама говорит, «Да-да, товарищ милиционер, вот они, эти непослушные девочки». Милиционер говорит, «Тогда вот что, тогда получайте скорее ваши вещи, я вора поймал». Развязал милиционер узелок, «А там что вы думаете?» Там все их вещи. И голубенькое платьице с розовым бантом, и розовенькое платьице с голубым бантом, и сандалики, и чулочки, и трусики, и даже платки носовые в кармашках лежат. «А где же испанские шапочки?» – спрашивает Белочка. «А испанские шапочки я вам не отдам», – говорит милиционер. «А почему?» А потому, говорит милиционер, что такие шапочки могут носить только очень хорошие дети. А вы, как я вижу, не очень хорошие. Да-да, говорит мама. Не отдавайте им, пожалуйста, этих шапочек, пока они маму слушаться не будут. Будете маму слушаться? Спрашивает милиционер. Будем, будем, закричали Белочка и Тамарочка. Но смотрите, сказал милиционер, я завтра приду. Узнаю. Так и ушел, и шапочки унес. А что завтра было, еще неизвестно. Ведь завтра его же еще не было. Завтра оно будет завтра.